Глава четвертая Два дня из жизни Редвуда. Едва Кейтером понял, что пробил его час, и можно рвать крапиву с корнем, он самовластно отдал приказ об аресте Коссера и Редвуда. Взять Редвуда было нехитро. Он недавно перенес тяжелую операцию. и до полного выздоровления врачи всячески оберегали его покой. Но теперь они избавили его от своей опеки. Он только что встал с постели и, сидя у камина, просматривал кипу газет. Он впервые узнал о предвыборной шумихе, из которой страна попала в руки кейт и о том, какие тучи нависли над принцессой и его сыном. Было утро того самого дня, когда погиб молодой Кэддлс, и когда полиция пыталась преградить Редвуду-младшему дорогу к принцессе. Но последние газеты, лежавшие перед старым ученым, лишь глухо и невнятно предвещали эти события. И Редвуд с замиранием сердца читал и перечитывал первые намеки на близкую беду. Читал... И все явственнее ощущал дыхание смерти. И все-таки снова читал, пытаясь как-то занять мысли в ожидании свежих новостей. Когда слуга ввел в комнату полицейских чиновников, он вскинул голову полный жадного нетерпения. А я-то думал вечерняя газета, сказал он, но тотчас изменился в лице и встал. что случилось. После этого он два дня был отрезан от всего мира. Они явились в карете и хотели увести его, но, видя, что он болен, решили еще день-другой его не трогать, а пока наводнили весь дом полицейскими и превратили во временную тюрьму. Это был тот самый дом, где родился Редвуд Великан. Дом, в котором человек впервые вкусил Гераклиофорбию. Редвуд, отец, уже восемь лет как овдовел и теперь жил здесь совсем один. Он сильно посидел за эти годы. Острая бородка стала совсем белая, но корие глаза смотрели живо и молодо. Он по-прежнему был сухощав, говорил негромко и учтиво, А в чертах его появилась та особенная значительность, которую нелегко определить словами. Ее рождают годы раздумий над великими вопросами. Полицейский чин, явившийся арестовать Редбуда, был озадачен, уж очень не вязалась наружность этого человека с чудовищными злодеяниями, в которых его обвиняли. А даже, сказал Чин своему помощнику. Этот старикан из кожи вон лес хотел всю землю перевернуть вверх тормашками. А с виду он не дать не взять мирный деревенский житель из благородных. А вот наш судья Бейдроби уж так печется о порядке и приличии, орыло рыло у него, как у борова. И потом, у кого какая манера? Этот, вон какой обходительный, а наш, зная фыркает, дарычит. Стало быть, по видимости, не суди копай глубже, верно я говорю? Но недолго полицейским пришлось хвалить Редвуда за обходительность. Он оказался очень беспокойным арестантом, и под конец... Они сказали ему наотрез, хватит приставать да расспрашивать, и газет он тоже не получит. Вдобавок они произвели небольшой обыск и отобрали даже те газеты, которые у него были. Уж он и кричал, и пробовал увещевать их, все напрасно. «Как же вы не понимаете», — повторял он снова и снова, — «мой сын попал в беду». «Мой единственный сын!» «Меня сын заботит, а вовсе не пища!» «Ничего не могу вам про него сказать, сэр», — ответил полицейский Чин. «И рад бы, но у нас строгий приказ». То отдал такой приказ?» «Ну уж это, сэр!» — Чин развел руками и направился к двери. Но шагает из угла в угол. Докладывал потом второй полицейский начальнику. это хорошо. Может, малость поуспокоится. Хорошо бы, согласился начальник. По правде сказать, я про это и не думал. А ведь тот великан, ну, что связался с принцессой. Нашему старику. Родной сын. Трое полицейских переглянулись. «Тогда ему, конечно, трудновато», — сказал, наконец, третий. Как постепенно выяснилось, Редвуд еще не совсем понимал, что он отрезан от внешнего мира как бы железным занавесом. Охрана слышала, как он подходил к двери, дергал ручку, гремел замком. Потом доносился голос часового, стоявшего на площадке лестницы. Он уговаривал ученого не шуметь. Так, мол, не годится. Затем они слышали, что он подходит к окнам и видели, как прохожие поглядывают наверх. «Так не годится», — сказал помощник. Потом Редвуд начал звонить. Начальник охраны поднялся к нему и терпеливо объяснил, Что из такого трезвона ничего хорошего не выйдет. Если арестованный станет зря звонить, его оставят без внимания, а потом ему и впрямь что-нибудь понадобится, да никто не придет. Если нужно что дельное, мы к вашим услугам, сэр, сказал он. Ну, а если вы это только из протеста, придется вам отключить звонок, сэр. Последнее. что услышал он, уходя, был пронзительный выкрик Редвуда, «Вы хоть скажите мне, может быть, мой сын...» После этого разговора Редвуд-старший почти не отходил от окна. Но глядя в окна, мало что можно было узнать о ходе событий. Эта улица всегда тихая, в тот день была еще тише обычного. Кажется, за все утро не проехал ни один извозчик, ни один торговец с тележкой. Изредка появится пешеход, по его виду никак нельзя понять, что делается в городе. Пробежит стайка детей, пройдет нянька с младенцем или хозяйка за покупками, и все в этом же роде. Случайные прохожие появлялись то справа, то слева. то с одного конца улицы, то с другого. И к досаде Редбуда их явно ничто не занимало, кроме собственных забот. Они удивлялись, заметив дом, окруженный полицией. Оглядывались, а то и пальцем показывали. И шли дальше. В ту сторону, где над тротуаром нависали ветви гигантской гортензии. Иногда какой-нибудь прохожий Спрашивал о чем-то полицейского, и тот коротко отвечал. Дома на другой стороне улицы словно вымерли. Один раз из окна какой-то спальни выглянула горничная, и Редвуд решил подать ей знак. Сначала она с интересом следила, как он машет руками, и даже пыталась отвечать, но вдруг оглянулась, и поспешно отошла от окна. Из дома номер тридцать семь вышел старик, хромая спустился с крыльца и проковылял направо, даже не взглянув наверх. Потом минут десять по улице расхаживала одна лишь кошка. Так и тянулось то знаменательное нескончаемое утро. Около полудня С соседней улице донесся крик газетчиков, но они пробежали мимо. Против обыкновения ни один не завернул в его улицу, и Редвуд заподозрил, что их не пустила полиция. Он попытался открыть окно, но в комнату сейчас же вошел полицейский. Часы на ближайшей церкви пробили двенадцать. Потом... Спустя целую вечность, час. Точно в насмешку ему аккуратнейшим образом подавали обед. Он проглотил ложку супа, немного поковырял второе, чтобы его унесли, выпил изредную порцию виски, потом взял стул и вернулся к окну. Минуты растягивались в унылые, нескончаемые часы, И он незаметно задремал. Внезапно он проснулся со странным ощущением, словно от далеких подземных толчков. Минуту-другую окна дребезжали, как при землетрясении. Потом все замерло. После короткого затишья далекий грохот повторился. И опять тишина. Он решил, что по улице прогромыхала какая-нибудь тяжело повозка. Ну, что же еще могло быть? А немного погодя, он и вовсе усомнился, не померещилось ли. Другие мысли не давали ему покоя. Почему все-таки его арестовали? Вот уже два дня, как Кейтером пришел к власти. Самое время ему взяться полоть крапиву. Вырвать крапиву с корнем. Вырвать с корнем гигантов. Эти слова назойливо неотступно звенели в мозгу Рэдбуда. В конце концов, что может сделать Кейтером? Он человек верующий. Казалось бы... Уже одно это обязывает его воздержаться от неоправданного насилия, вырвать крапиву с корнем. Допустим, принцессу схватят и вышлют за границу. И у сына могут быть неприятности. Тогда почему арестовали его самого? Зачем все это от него скрывать? Нет, видно, происходит нечто более серьезное. Допустим, они там задумали посадить за решетку всех великанов. Всех их арестуют одновременно. Такие намеки проскальзывали в предвыборных речах. Ну а что дальше? Без сомнения схватили Коссора. Эйтером человек верующий, и Редвуд цепляется за эту мысль. Но где-то в глубине сознания Словно протянулась черная завеса, и на ней то вспыхивали, то гасли огненные знаки и складывались в одно только слово. Он отбивался, гнал от себя это слово. Но огненные знаки вспыхивали вновь, точно кто-то все снова начинал писать и не мог дописать до конца. Наконец он решился прочесть это слово. «Резня». Вот оно, жестокое, беспощадное. Нет, нет, нет, немыслимо. Хейтером человек верующий, и он не дикарь. И неужели после стольких лет, после таких надежд, Редвуд вскочил и заметался по комнате, Разговаривал сам с собой. Он кричал: Нет, человечество еще не настолько обезумело, конечно, нет. Это невероятно немыслимо. Этого не может быть. Какой смысл истреблять людей-гигантов, когда гигантизм неотвратимо овладевает всеми низшими формами жизни? Нет, не могли они настолько обезумить. Ждор. Какие мысли надо гнать? Сказал он себе, гнать и гнать. Решительно и бесповоротно. Он умолк на полусловие. Вот такое. Стекла опять дребезжат. И это не мерещится. Он подошел к окну. То, что он увидел напротив, тотчас подтвердило, что слух... не обманул его. В окне спальни дома номер 35 стояла женщина с полотенцем в руках, а в столовой дома номер 37 из-за вазы с букетом гигантских ливкоев выглядывал мужчина. Оба с тревожным любопытством смотрели на улицу. Редвуд ясно видел, что и полицейский у его крыльца слышал тот же далекий гул. Нет, нет, конечно, это не подчиняется. Он отошел вглубь комнаты. Меркалось. «Стреляют!» сказал он и задумался. «Желез, стреляют!» Ему подали крепкий чай, точно такой, какой он привык пить. Видно, с его экономкой. И он выпил, но от волнения ему уже не сиделось у окна, и он зашагал из угла в угол. Теперь он мог мыслить более последовательно. Двадцать четыре года. Эта комната служила ему кабинетом. Ее обставили к свадьбе, и почти вся мебель сохранилась с того времени. Громоздкий письменный стол со множеством ящиков и ящичков. Вертящийся стул, спокойное кресло у камина, вертящаяся этажерка с книгами, в нише солидная картотека, пестрый турецкий ковер, некогда чересчур яркий, и все коврики и занавески поздневикторианского периода с годами немного потускнели, и теперь смягчившиеся краски только радовали глаз. Отблески огня мягко играли на меди и латуни каминных решеток и украшений. Вместо керосиновой лампы былых времен горело электричество. Вот главное, что изменилось за 24 года. Но к этой добротной старомодности примешивалось и многое другое, свидетельствуя о том, что хозяин кабинета причастен, Тысячи богов. Вдоль одной из стен, выше панели, висел длинный ряд фотографий в строгих рамках. Это были фотографии его сына, сыновей Косвера и других чудо-детей, снятых в разные годы их жизни в разных местах. В этом собрании нашлось место даже для не слишком выразительных черт юного Кэдлса. В углу стоял сноб гигантской травы из Чизинг-Айбрайта, а на столе лежали три пустые коробочки мака величиной со шляпу. Карнизами для штор служили стебли травы, а над камином, желтоватая и точно старая слоновая кость, зловеще скалился череп гигантского кабана Сокхэма. В его пустые глазницы были вставлены китайские вазы. Рэдвода потянула к фотографиям. И особенно захотелось взглянуть на сына. Эти снимки вызывали бесконечные воспоминания о том, что уже стерлось в памяти о первых днях, создание пищи, о скромном Бенсингтоне и его кузине Джейн, о косыре и о ночи великих трудов, когда жгли опытную ферму. Все эти воспоминания всплыли теперь, такие далекие, но яркие и отчетливые. Точно он видел их через бинокль в солнечный день. Потом он вспомнил огромную детскую младенца великана. Его первые слова и первые проблески его детской привязанности стреляют. И вдруг его ошеломила грозная догадка. Где-то там, за пределами этой проклятой тишины и неизвестности, бьется сейчас его сын и соловек костра. И остальные гиганты, чудесные первенцы грядущей Великой Эпохи, идутся насмерть. Может быть, сейчас в эту самую минуту сын его загнан в тупик, затравлен, ранен, повержен? Редвуд отшатнулся от фотографий и снова забегал взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками. Восклицал он. «Не может быть! Не может все так кончиться!» Ну что это? Он остановился, как вкопанный. Опять бежали окна. Потом тяжко ударило, да так, что весь дом содрогнулся. На этот раз землетрясение, кажется, длилось целую вечность. И где-то совсем близко. В мгновение редвуду казалось что на крышу дома рухнуло что то огромное от толчка в вдребезги разлетелись стекла Новая вот тишина и затем звонкий частый топот кто то бежал по улице этот топот вывел редвуда из оцепенения он обернулся к окну стекло было разбито Трещины лучами разбежались во все стороны. Сердце сильно билось. Вот она, развязка. Долгожданный решительный час. Да, но сам-то он бессилен помочь. Он пленник, отделенный от всего мира плотной завесой. На улице ничего не было видно. И электрический фонарь напротив почему-то не горел. И после первых тревожных отзвуков чего-то большого и грозного слышно тоже ничего не было. Чего что разъяснило бы, или еще углубило, тайну. Только небо на юго-востоке вскоре вспыхнуло красноватым трепетным светом. Зарево то разгоралось, то меркло. И когда оно меркло, Редвуд начинал сомневаться. А может быть, и это просто мерещится. Но сгущались сумерки, и зарево понемногу разгоралось ярче. И долгую и тягостную ночь, оно неотступно стояло перед ним. Порой ему казалось, что оно дрожит, словно где-то там внизу пляшут языки пламени, а в следующую минуту он говорил себе, что это просто отблеск вечерних фонарей. часы. Зарево то меркло, то вновь разгоралось, и только под утро исчезло, растворилось в нахлынувшем свете зари. Неужели это означало... что это могло означать? Почти наверняка где-то вдали или поблизости случился пожар. Даже не различишь, что за тень струится по небу, дым или гонимые ветром облака. Но около часа ночи по этому багровеющему тревожному небу заметались лучи прожекторов и не успокаивались до рассвета. Быть может, и это тоже означало... Мало ли, что это могло значить. Но что же это все-таки начало? Всю ночь он глядел на тревожные отблески в небе, вспоминал тот тяжелый грохот и строил догадки. Не взрыв ли то был? Ведь потом не слышно было шума, беготни, лишь далекие крики. Может, просто поскандалили пьяные на соседней улице. Редвуд не зажигал огня. Из разбитого окна дуло, но старик не отходил от него, и полицейский, который то и дело заглядывал в комнату и уговаривал его лечь, видел лишь маленький, горбно застывший черный силуэт. Всю ночь напролет стоял Редвуд у окна и смотрел на плывущие в небе странные облака. Лишь на рассвете усталость, Сломила его, и он прилег на узкую кровать, которую ему поставили между письменным столом и угасающим камином под черепом гигантского кабана.